Глава четвертая. В приемной к ним подошел тот самый высокий мужчина, которого дронга уже видел. Нетрудно было догадаться, что это был зять погибшего. Ираклий владел английским и немецким, не считая грузинского и русского, но не знал испанского и поэтому обращался к сотрудникам полиции на английском. Тогда как почти все офицеры местных спецслужб традиционно говорили на трех языках. Каталонском, испанском и французском. Ираклию отвечал прибывший переводчик, который с трудом его успокаивал. Когда он увидел выходившего комиссара Морена и сотрудников прокуратуры, то прекратил разговоры и, оставив ничего не понимавшего Ираклия, отправился за ними. «Здравствуйте», — сказал Дронго по-грузински, и изумленный Ираклий обернулся к нему. «Вы знаете грузинский? Вы грузин?» — обрадовался он. «Нет». Я азербайджанец, хотя бабушка у меня грузинка, менгрелка, и я немного понимаю грузинский, но давайте поговорим на русском, предложил Дронга. "Давайте", согласился Ираклий. "Я не могу понять, что здесь происходит. Вы сотрудник испанской полиции?" "Нет, я частный детектив, эксперт по вопросам преступности. Меня обычно называют Дронга. «Вчера вечером я случайно встретился с вашим погибшим тестем и разговаривал с ним. Похоже, я был последним человеком, кто разговаривал с ним вчера вечером. Он был в ужасном состоянии». «Понимаю», — кивнул иракли «Я только не понимаю, почему он оказался в чужом номере, когда у нас здесь два сюита, наши и его. Почему он снял этот одноместный номер?» «Это не он снял, а я». пояснил дронга «Давайте выйдем отсюда в холл, там можно будет спокойно поговорить». Они вышли в просторный холл, уселись на темных кожаных диванах. «Зачем вы сняли ему номер?» — спросил Иракли. «Зачем ему этот одноместный номер на нашем этаже? Для чего?» «Мне показалось, что он не хочет возвращаться в свой номер. Время было позднее, и он был очень сильно выпивший». «Он вчера был сам не свой», — нахмурился Иракли. «Может, мне лучше вернуться к Лизе?» Туда, наверное, пошли комиссар с переводчиком. «Вас не пустят в комнату. Они будут беседовать с вашей супругой и тещей по очереди», — возразил дронга «А потом пригласят и вас. Поэтому сидите спокойно, и мы постараемся с вами обсудить то, что вчера произошло в этом отеле». «Когда вы узнали о его смерти?» «Утром к нам постучали». Я даже сначала не поверил. Разве могут убить гостя в таком отеле? Потом мы с женой поспешили к моей тёще. Представляю, как они переживали. Ужасная трагедия, вздохнул Иракли. Насколько я понял, ему кто-то проломил голову. Такая ужасная смерть. Он вчера весь день был сам не свой. Мы приехали, и я сразу обратил внимание на его поведение. Он был какой-то мрачный, задумчивый. Обычно он такой веселый, разговорчивый. Это у нас теща молчаливая, из нее слова лишнего не вытянешь. Железная женщина. А он всегда был такой разговорчивый. И неожиданно я узнал его с другой стороны. Какой-то отстраненный, задумчивый. Я бы даже сказал подавленный. Не знаю почему. Моя жена весь день вчера провела у них. Было такое ощущение, что мы приехали не на отдых, а на похороны. Я все время гадал, что именно случилось. Может, они обиделись на меня за то, что мы поздно приехали. Но у меня возникли проблемы в посольстве. Я ведь не поменял паспорт, он у меня грузинский. Поэтому Лизе сразу дали визу, а меня попросили зайти через два дня. По закону я должен шенгенскую визу получать в своей собственной стране. Но я им попытался объяснить, что уже много лет живу в России и являюсь мужем гражданки России. Поэтому я не могу ездить каждый раз в Грузию, чтобы получить очередную визу. И каждый раз мне из-за этого задерживают выдачу виз». «Легче получить российское гражданство», — заметил дронга — «чтобы так не мучиться». «Что вы говорите?» — даже всплеснул руками Иракли. «Отказаться от родины, от своего паспорта, от своих корней? Зачем тогда вообще жить на этом свете?» «Нет, я так не могу и не хочу. Родится сын, я его тоже запишу на наш паспорт». «А вы разве думаете иначе?» «Нет», — улыбнулся дронга — «я так не думаю». «Но вы сказали, что весь вчерашний день господин Золотарев был сам не свой». «Верно, я его таким никогда не видел. Вы давно его знаете?» «Уже почти три года, с тех пор, как стал встречаться с его дочерью». Вы знаете, люди разные бывают. Некоторые в Москве говорят, что с кавказцами встречаться нельзя. Даже такой подлый опрос проводили. За кого вы замуж хотите? Или кому не хотите сдавать свои квартиры? Больше всего людей не хотят сдавать свои квартиры кавказцам. А вот с замужеством у этих опросчиков пшик получился. Многие девушки мечтают выйти замуж именно за кавказцев. Знают, как мы за семью держимся. Двумя руками. «Не всегда знают и не всегда принимают». Верно, но Золотарев был не такой. Он все правильно понимал и разрешал своей дочери самой выбирать, с кем ей дружить и за кого замуж выходить. Вот ее мать была сначала против. Она меня сразу как-то не полюбила. Все время дочери говорила, что я человек другой культуры. Почему другой?» Какой другой? Я вырос на стихах Пушкина и Пастернака. Слушал музыку Чайковского и Прокофьева. Читал Толстого, Достоевского, Чехова. Почему другой культуры? Мы грузины, такие же православные люди, как и русские. Только не обижайтесь на меня. Я еще понимаю, когда говорят про азербайджанцев. Они ведь мусульмане. Или про армян. У них своя апостольская григорианская церковь. Но мы такие же православные люди, как и русские. Все равно говорят, что другая культура и другие люди. «Это не только они говорят», — напомнил дронга «У вас так говорят гораздо чаще». «Дураков везде хватает», — согласился Иракли. «Но наша Алиса была сначала против, а потом как-то оттаяла». Поняла, что я ее дочь по-настоящему люблю и хочу жениться. А когда Лиза согласилась за меня замуж выйти, я отправился к ее отцу, как полагается по закону, и получил согласие Петра Константиновича. Он только сказал, чтобы я не обижал Лизу и никогда ее не бросал. Я пообещал. «Сколько вы женаты? Уже полтора года. Достаточный срок, чтобы иметь представление об этой семье». наверное достаточный, только я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Нормальная семья. Отец, мать, дочь». «Никаких странностей не замечали?» «Никогда не замечал. У Лизы, правда, трудный характер, но у кого бывает легкий характер в его возрасте?» «Ей только 21», — улыбнулся Ираклий. наверное еще переходный возраст не закончился». «А вам сколько?» «Мне уже 30», — вздохнул Ираклий. Можно сказать ветеран. У нас разница в возрасте 9 лет. Вы считаете много? Я никогда не берусь судить посторонние семьи по такому принципу. Иногда не уживаются и одногодки, знакомые друг с другом со школьной скамьи. А иногда прекрасно живут семейные пары, разница в возрасте которых составляет 30 или 40 лет. В жизни всякое бывает. «Верно согласился Ираклий. Я, как только Лизу увидел, сразу понял, что она будет моей супругой. Хотя трудно было ее добиваться. У молодых свой характер особенный, а ей тогда было только восемнадцать. Я могу задать вам один личный вопрос? Смотря какой. Почему у вас нет детей? Вы ведь женаты уже полтора года». Это как раз нормальный вопрос, усмехнулся Ираклий. Лиза считает, что должна закончить университет и только потом рожать. Через год она завершает свое обучение. Мы решили немного подождать. Ясно. А какие отношения у вас были с тестем и тещей после свадьбы? Самые хорошие. Просто у них разные характеры. Абсолютно разные. Алиса Владимировна очень замкнутый человек, такой интроверт, предпочитает уходить в себя, не выказывает при людям своих эмоций, впечатлений, чувств. Очень сдержанный и строгий человек. А вот Петр Константинович, напротив, душа компании. Веселый, обаятельный находчивый собеседник. Был собеседником. С каким-то внутренним ожесточением добавил Иракли. «Никак не могу с этим смириться. Такая трагедия для нас всех». Значит, они были разные люди. Иногда я даже удивлялся, как они живут вместе, совсем не похожие друг на друга. Но говорят, что противоположности иногда сходятся. Я не знаю. Мы с Лизой тоже не совсем похожие люди. Я человек открытый, общительный, веселый. А она всегда очень настороженно относится к людям, не позволяет себе с ними сближаться. Характером она пошла в свою мать. Но ничего, живем уже полтора года, улыбнулся Иракли. Вы хорошо знаете семью компаньона вашего тестя Павла салицына Конечно, знаю. Они ведь напарники. Вместе держат свою компанию. И, по-моему, самые лучшие друзья. Они тоже прилетели в Барселону? Прилетели все вместе еще до нас. Солицыны и наши старики. Хотя какие они старики. На Алису Владимировну до сих пор молодые засматриваются. Она так хорошо выглядит в свои 43 года. Выглядела. А Петр Константинович, эх, что там говорить, какой человек был, махнул рукой Иракли и отвернулся. «Давайте вернемся к Солицыным», — предложил дронга «Значит, они были большие друзья с покойным». «Вы не верите?» — с некоторым презрением спросил Иракли. «Думаете, если компаньон, значит, обязательно сволочь. Спит и видит, как бы компанию отобрать». Только вы напрасно так думаете. У них действительно были очень добрые и хорошие отношения. Господин салицын и Петр Константинович были самыми близкими друзьями. Они вместе на рыбалку ездили на охоту. Даже однажды вместе поехали в Прагу на строительную ярмарку. А потом долго вспоминали, как там было весело. «Строительную ярмарку?» – переспросил дронга Он вспомнил, что Золотарев говорил именно о Праге, рассказывая, как они весело проводили там время с компаньоном. «Да», — кивнул Иракли, — «я же говорю, что они были близкими друзьями». «Не сомневаюсь», — сказал дронга «Вы знали, что у Павла Солицына погибла предыдущая жена?» «Я слышал. Но какое это имеет отношение к сегодняшнему событию?» «Ее током убило на даче много лет назад. Он потом женился. У него сейчас молодая супруга. Примерно вашего возраста. Или даже младше вас». «Да», — усмехнулся Иракли, — «именно так». И как вы ее называете? В шутку тетя Инна, а так по имени, конечно. Она младше меня ненамного. Вы знали, что она раньше работала секретарем у Павла Солицына? «Конечно, знаю. Вы меня извините, но я не понимаю ваших вопросов. Какая разница, где она раньше работала, с кем работала, когда вышла замуж за своего шефа? Какое все это имеет отношение к сегодняшней трагедии? Нужно искать убийцу. А вы спрашиваете меня о несущественных вещах. Или вы считаете, что кто-то из нас мог убить Петра Константиновича? Но это полный абсурд. Вы только подумайте, кто здесь был. Его жена, его дочь, зять». Его самый близкий друг со своей супругой. И больше никого. Кто из них мог убить Петра Константиновича? Конечно, никто. Я думаю, вас будут подозревать гораздо больше, чем нас. Извините меня за откровенность. Непонятно, почему вы согласились проводить его в чужой номер, помогли ему снять этот номер. Непонятно. Вы не его друг и не родственник. Нужно было проводить его к жене или к дочери, или вообще оставить в покое. В этом отеле ему бы не разрешили ночевать в ресторане, а довели бы до его апартаментов. Все правильно, но с одним замечанием. А если он не хотел возвращаться к себе в номер? Почему не хотел? Что вы говорите? Иногда в жизни бывают такие обстоятельства, которые могут перевернуть все наши представления о прежнем существовании, и не нужно судить так категорично и строго. Возможно, у него были свои причины остаться одному. Тогда кто его убил? Пока не знаю, но подозреваю, что это был близкий, очень близкий ему человек. Я могу узнать, на чем основано ваше подозрение? Можете. «Дело в том, что в этом отеле вся система компьютеризирована и замкнута на главный компьютер, как и во всех отелях такого уровня повсюду в мире. Вчера поздно ночью я проводил вашего покойного тестя в этот номер, открыл дверь карточкой-ключом, который мне выдали, и уложил Золотарева на кровать. Помог ему снять обувь и пиджак, а потом ушел. Система зафиксировала мой уход. Примерно через полтора-два часа к нему кто-то постучал. Уверяю вас». Он был в таком состоянии, когда трудно даже подняться с кровати. Но он сумел подняться, подошел к дверям и открыл их. Если бы там был чужой, он бы не стал даже подниматься с кровати. Человек, стоявший за дверью, очевидно подал голос и заставил Золотарева оторваться от подушки. Дверь открылась, и в комнату вошел неизвестный. Они о чем-то поговорили, и этот неизвестный ушел. Но карточка-ключ, которую я оставил на столе, затем исчезла. Золотарев снова заснул. Неизвестный воспользовался этой карточкой, вошел в номер во второй раз и нанес спящему удар по голове. Удар пришелся точно в висок. Вот и вся картина преступления. «И вы думаете, что это был кто-то из нас?» — спросил изумленный несколько испуганный Ракли. «Вы считаете, что это был кто-то из его близких? А если к нему постучалась горничная?» «Не подходит». Во-первых, у горничных всегда есть свой запасной ключ. Вернее, универсальный ключ, который подходит ко всем номерам. И она могла бы зайти в номер с помощью этого ключа, а не ждать, пока ей откроет Золотарев. И во-вторых, это отель высшего класса. Как говорят в Испании, не просто пять звездочек, а Гранд Люкс Отель. А это значит, что поздно ночью сотрудники отеля не будут тревожить спящего гостя. Тем более, что я, выходя из номера, повесил на дверях табличку «Не беспокоить». Значит, к нему пришел кто-то из близких, который сначала позвонил в дверь, затем, возможно, постучал и подал голос, чтобы Золотарев поднялся и отпер ему дверь. Все остальное вы знаете. Добавлю, что карточку-ключ я лично положил на столик, и она исчезла. «Убедительно?» «Не знаю», — растерялся Иракли. «Я даже думать об этом не могу». «Получается, что главные подозреваемые мы с господином Солицыным?» «Почему именно вы?» «Среди пятерых приехавших только мы двое мужчины?» «Я не сказал, что убийца был обязательно мужчиной». «Тогда кто?» – удивился Ираклий. «Полицейские сказали, что ему проломили голову. Чтобы так ударить, нужно приложить некоторые усилие». Он посмотрел на свои большие руки. «Получается, что его мог убить или я, или его компаньон». И в обоих случаях есть очень четкий мотив. Я могу получить его большое наследство, а Солицын избавится от своего компаньона. Вы неправильно поняли. Ему не проломили голову. Чтобы сломать череп, нужно приложить большие усилия. На его ударили лампой, и удар пришелся в висок. Возможно, его даже не хотели убить. Трудно убить лампой, если убийца на это рассчитывал. Возможно, его хотели оглушить, но удар пришелся в висок, и Золотарев сразу умер. Для такого удара не обязательно быть сильным мужчиной. Этот удар может нанести и женщина, даже очень хрупкая. «Теперь вы меня понимаете?» «Вы говорите страшные вещи», — признался Иракли. «Я даже думать об этом не хочу. Никто из нас не мог его убить. Я в этом убежден». Тогда кто к нему приходил? Компьютер четко зафиксировал, что в первый раз после моего ухода дверь дважды открывали изнутри, а во второй раз примерно еще через час сначала снаружи, а затем изнутри. Там все перепутали, неожиданно улыбнулся Иракли. Когда вы уходили, вы сами открыли дверь изнутри, а когда вошел убийца, он открыл дверь своим ключом. Вот поэтому все думают, что пётр Константинович сам открыл дверь». «Не подходит», — возразил дронга «Я был в этом номере минуту или две, а дверь открывали изнутри через два часа. Совсем не подходит. Там кто-то был. И этому человеку открывал дверь сам погибший. Кроме того, там исчез ключ. А это тоже говорит в пользу моей версии». Ираклий прикусил губу. «С вами трудно разговаривать», — признался он. «Но я все равно не верю. Не хочу верить». «Правильно делаете. А какие отношения у вашей супруги были с Солицынами?» «Нормальные. Господина Солицына она называла дядя Павел, а его жену просто Инна. Я бы не сказал, что мы с ними очень дружили, но отношения были достаточно хорошие, хотя я чувствовал некую настороженность в этих отношениях». «Почему? Инна раньше была секретарем Павла Солицына». Они хоть и компаньоны с Петром Константиновичем, но сидели в разных местах. Компанией руководил сам Золотарев, а у Солицына был офис совсем в другом месте. Но каждый раз, когда кто-то звонил Солицыну, его соединяла с ним именно Инна. Вы меня понимаете? Она была раньше его секретарем, а потом стала его женой. Такое серьезное изменение статуса. Ей, конечно, никто и никогда не напоминал об этом, но некая настороженность все равно чувствовалась. И в отношении к ним других людей тоже было это. Такой мезальянс, который не всегда нравится окружающим. Считается, что умелая девушка ловко окрутила своего шефа-вдовца. А вы так не считали? Нет, конечно, вы ее видели? Эффектная блондинка, очень красивая. У Солицына навсегда был хороший вкус. Скорее она сделала ему одолжение, выйдя за него замуж. У них разница в возрасте лет 20. И она очень эффектно смотрится в дорогих нарядах. Во всяком случае, рядом с ним она выглядит настоящей леди, как будто никогда не была его секретарем. «Двадцать лет разницы», — напомнил дронга, «А вы меня еще спрашивали про ваши девять лет». «Это разные вещи», — упрямо возразил Ираклий. «У нас с Лизой первый брак. Мне тогда было двадцать восемь с половиной, а ей только девятнадцать. Нормальная семья». А у Солицыных все немного иначе. Он был женат дважды. Первая жена родила ему сына, вторая погибла, третья оказалась его секретарем. У него совсем иная ситуация, и разница в 20 лет здесь более чем оправдана. Он же не мог жениться на сорокалетней старухе в своей сверстнице. «Вы иногда противоречите сами себе», заметил дронга «Только несколько минут назад вы сказали, что ваша теща в свои 43 года выглядит почти идеально». а теперь говорите о сорокалетних старухах. — Не ловите меня на словах, — взмахнул руками Иракли. Алиса Владимировна сумела прекрасно сохраниться. Это ее достоинство. Но после сорока женщине трудно выйти замуж. А с был здоровый, сильный мужчина в свои сорок пять или сорок шесть. Он же не мог жениться на своей сверстнице. Ему нужна была молодая и красивая супруга. Если хотите, даже для его тонуса. — У вас образная речь, — похвалил своего собеседника дронга «Что вы заканчивали?» «Институт дружбы народов специализировался на немецком языке», усмехнулся Иракли. «Спасибо за комплимент». «Да не комплимент. Я пытаюсь понять отношения между членами вашей небольшой группы. А как к Инне относилась Алиса Владимировна?» «Нормально, спокойно и холодно, как и ко всем остальным, никогда не показывая своих эмоций. По-моему, она тепло относилась только к одному человеку, к Павлу салицину Мне кажется, она немного жалела его погибшую жену. Во всяком случае, Лиза говорила мне, что они были с погибшей в хороших отношениях. К ним подошел один из сотрудников полиции, который позвал Ираклия наверх на допрос к комиссару Морена. Ираклий извинился и, поднявшись, отправился вслед за офицером. Дронго увидел подходившего к нему Горигиса. — Как у вас дела? — спросил дронга Никак, — пожал плечами Горигис. Жена и дочь ничего не знают. Они все еще в состоянии шока. Невозможно разговаривать. Сейчас будем допрашивать его зятя. Может, он что-то знает. А какие успехи у вас? Не очень большие. А с компаньоном погибшего вы уже беседовали? Нет. Будем беседовать позже. Он сейчас в отеле, а его супруга уехала. Говорят, что она скоро приедет. Пошла по магазинам. Горигис тяжело вздохнул. Это было его первое серьезное дело в новой должности. Дронго остался сидеть на диване, он подумал о более чем странном поведении Инны Солицыной. Она так равнодушно отнеслась к смерти человека, с которым еще недавно встречалась и причиной гибели которого, возможно, стала.